Люди по своей сути в большинстве случаев хорошие, уродов намного меньше. Не равняй по ним всех. В гостиницу Звезда ехали молча. К счастью, надолго их не задержали, так как дом был просто усеян камерами, и полиция быстро выяснила, что они пришли после трагедии. Боясь, что это дело спустят на тормоза, Клим, показав свое удостоверение, предупредил, что записи он самолично просмотрел и если хоть одна пропадет, он поднимет всех на уши. Ему очень хотелось, чтобы у маленького мальчика Артема хватило сил продолжать жить с широко распахнутыми глазами. Ну о т е п е р ь мы можем быть уверенными в одном, нарушил тишину у ч а с т к о в ы й Если Жуков и вредил Ташке, то и с т е р мы ему это сделать будет намного сложнее. Если только это Жуков, сказал Клим неуверенно. Гостиница Звезда была самой приличной в городе Н. насчитывала четырнадцать этажей и триста штук номерного фонда. Обо всем этом гласила табличка при входе в серое здание еще советских времен. Максим ждал их в фойе. Ну что, узнали? Где Димка? По деловому начал Клим. Так он уехал, сказал к вам для отчета. А ты что задержался? спросил Клим, осматриваясь. А я вернулся сразу, как только вы позвонили. Видно было, что Максим был исполнительным и старательным, но ведь никто ничего нового не сказал. Я же говорил, что опрос свидетелей мы проводили тщательно. Клим расстроился. Он так надеялся на гостиницу, это б ы л а с л а б а я и, скорее всего, последняя ниточка. Пойдемте тогда хоть в бар перекусим, а то я с утра в о рту ничего не держала уже полдень. Максим радостно соскочил с кресла, видимо тем самым поддержал поход в ресторан. А вечером у нас барбекю, улыбаясь, напомнил л о п а у х и Вы знаете, я с вами не пойду, сказал Арсений. Встретимся вечером на барбекю. Мне еще кое-что надо узнать, таинственно сказал он, сжимая в руках листок с записанным номером машины Марка. Ну как хочешь, равнодушно сказал Клим, что-то напряженно обдумывая. Странный он какой-то. Лениво говорила Ирма, греясь на подоконнике на солнышке. Вот чего так ко мне приклеился, как банный лист. И клетку нашего бедного резидента разобрал по частям. Вот так с одной стороны глянешь, вроде жених хоть куда, и внешность принем, и если не врет, зарабатывает хорошо, говорит, снабженец на одном большом предприятии. С другой же стороны получается все криво до да коса. Да что там к о с о т а Поинтересовалась Ташка. Она в это время мариновала мясо и слушала странные жалобы подруги. Глупости, а не проблемы, думала про себя Таша. Жених, видите ли, ей не нравится. А вот Таше сегодня вечер предстоит жуть. Врагу не пожелаешь. Даже надеть нечего поприличней. Как-то так произошло, что Ташка решила для себя, что теперь будет всегда одна. Ну, в смысле мужчины. Конечно, у нее всегда будут л е й с ь к а и Ирма, а вот любовь... Какая уж любовь! Все забыли. Отсюда и одежда, чтобы было удобно, и стойкое нежелание за собой ухаживать. Вчера ей в первый раз стало неудобно за свою простенькую одежду, и как ни странно, не перед Жулей Звонковой, а перед странным другом Юрки Суслика Климом. Возможно, это случилось из-за сверлящего взгляда, которым он награждал Ташу. От такого взгляда хотелось не только футболку поправить, но и вспомнить, не перешел ли ты этому человеку дорогу. Но с праведливости ради вечером взгляд поменялся, хотя нет, он вообще стал отсутствовать. Ей бы радоваться, но от этого почему-то стало даже немного обидно. Да все, Коса, перебила ее мрачные мысли подруга, продолжая свои стенания. Такой красавица, не женат, вроде и ухаживает, а снежностью не лезет, что странно для мужчины его возраста. Так наоборот, возразила Таша. Не мальчик же, чтоб с поцелуями лезть, а вот и наоборот. Мальчик боится, верит в любовь, помнит слова родителей, что девочку надо заслужить. В нашем же возрасте все по-другому. Мы знаем, что все проще. Понравился тебе человек, бери. Ты Ирма по себе всех не равняй. Остудил а ее пыл Таша. Возможно, он романтичная натура? Да не похож он на романтика, засомневалась Ирма, смотря, как объект их обсуждения рубит дрова на заднем дворе. Вот заяц, тот да, тот и руку мою боится в свою положить и цветочки носит, непременно тюльпаны, как я люблю. Ты знаешь, я иногда думаю, что был бы Арсений посмелее. Ирма чуть ли не впервые назвала своего ухажера по имени. То я бы сдалась. Мне нужен смелый, дерзкий, уверенный. Дуры, бабы, дуры.